Глава 11. Эпиграф. А теперь мы собираемся кинуть его в шляпу, сказал Снорк, чтобы он превратился в волшебного зверька, как недавно я, добавил ему метроль. Туви Янссон. Идея разделиться Мафею категорически не понравилась, но повода возразить у него не нашлось. Честно наведавшись в дом у Селимы, он выяснил у привратницы, что дедушки нет дома, и ему оставили записку с просьбой срочно прибыть для опуздания внучки. Сколько придется ждать, неизвестно, так как почтенный мэтр не держит в доме прислуги, и спросить, когда он вернется, было не у кого. И привратницы, и нянечки, и управляющие пансионом, выглядели такими испуганными, что Мафей не удержался и выделил еще несколько минут для утешения бедных женщин, которым уже виделись пропажи подопечных, скандал и увольнение. Начитавшись о ходе прогулки, он добавил, что мастер Диего человек порядочный и девушку не обидит, а сам он хоть и ученик, но вполне сумеет справиться с выбросом силы, если вдруг таковое случится. Только пусть его не задерживают, а то ведь без него Диего не осилит в случае чего. Скороговоркой выпали все это, и, торопливо помахав на прощание, Мафей бросился бегом назад к зоопарку и дальше по улице, не давая уважаемым дамам времени одуматься и спросить, если он такой крутой маг, почему помалкивал и прикидывался посторонним, когда Кантер уводил девушку под предлогом «Мы с ней не справимся». Мафей сам не знал, почему тогда он не подал виду, что знакомы, и почему сейчас так боялся оставлять Кантера одного. Вчера он тоже беспокоился, когда они отправлялись на разведку поодиночке, и когда ждал товарища в номере тоже. Но сегодня, с появлением Лолы и ее дедушки, беспокойство переросло в панический страх. Как бы ни уверяла Орландо, что сон уже сбылся и иначе, и бояться больше нечего, зловещая спина Мистра Лица с косой до сих пор чудилась Мяфея на каждом углу. В витрина с куклами он остановился, чтобы перевести дух и оглядеться. Людей на улице почти не было, и зоркий глаз эльфа быстро разглядел далеко впереди знакомую шляпу. Кантер с Лолой вышли из магазина и, как и было обещано, двигались дальше по той же улице в поисках кондитерской. И одновременно, где-то сбоку, словно ухваченный уголком глаза, опять метнулся тот же незнакомый маг с косой. Мафей стремительно обернулся, но, разумеется, никакого мага не увидел. Обычный старик в скромном сером плаще с капюшоном вышел из магазина лексиров, спустился с крылечкой, прошествовал мимо принца по каким-то своим делам. «Или надо раскрутить мэтра на теоретический курс пророчества и предсказаний», — устало подумал эльф, направляясь вслед за Кантером, — «или расширить свои познания в школе чистого разума». «Одно из двух. Либо я не осознаю каких-то значимых вещей и явлений, либо у меня начинается паранойя». Будь у него такой же противный внутренний голос, как у Кантера, непременно добавил бы: а ещё лучше с Шеларом советоваться, прежде чем что-то затевать. Никакого плана Метер Алехандра составить не успел, и сейчас, шагая вслед за любознательным прохитителем Дии, пытался обдумать хотя бы ближайшие действия. Нападать посреди улицы в надежде, что никто не заметит, было бы верхом глупости. Отведение глаз Хорошо работает, но когда надо тихо и незаметно уйти или пройти мимо, но никогда ещё оно не помогало скрыться и скрыть какие-то активные действия. Да и не хотелось чтобы что-то предпринимать в присутствии Лолы. Без хитростней от недетян и способна понять, что существуют вещи, о которых следует помалкивать. Если она что-то увидит, немедленно расскажет всему персоналу, а заодно и приходящим к целителям. А те разнесут по городу, и первый же, кто приедет искать попавшего мистера Лица, сразу знает все, что только пожелает. Итак, задача – разделить эту милую парочку, заманить жертву в безлюдное место, и все это так, чтобы никто его не заметил и не запомнил, в том числе и собственная внучка. Как? Как заставить кабальера отойти от Лолы, если он знает, что девушку нельзя оставлять без присмотра? Демоны бдрали эту семейку с их интригами и аферами. Они лезут в каждую кучу дерьма, какую только встретят. А бедный мэтр Алехандро на старости лет должен тут мастера-вора изображать, чтобы вместе с ними не вляпаться. Что может оказаться для этого парня важнее, чем присмотр за неуправляемой девицей? Ради чего он мог бы от нее отойти, ну, хотя бы на пару минут? Вариант в туалет? Но это как-то он же заходить должен, попробовать ему помочь? — Да. Теоретически можно, но колдовать посреди улицы верный способ привлечь внимание. Ни какое отведение глаз не поможет. Ещё вариант спровоцировать, чтобы погнался. Но опять же, такие вещи не делаются незаметно. Если бы знать о нём хоть немного больше, чем успели поведать Артура с Мамашей, что он любит, чего он не любит, чего он боится. Хотя вряд ли этот господин чего-то вообще боится.